А в это самое время ловкие карманники не теряют минуты и торопятся пустить в ход свое искусство, пока публика столь единодушно занята песнями развеселого хора московских национальных певцов да едким балагурством Ивана Родивоныча. Воруют уж тут без разбора, и у своих, и у чужих, и у брата родного, и вообще, у кого придется. По пословице «всем сестрам по серегам» Потому что толпа-то уж больно густа, да и минута удобная для практики в искусстве. После песенников на эстраду вступает немецкий бальный оркестр из пяти-шести человек. Исполняет этот оркестр известнейшие и любимейшие публикой пьесы, как гласят о том обыкновенно маленькие серые афиши. Но этих злополучных артистов, которые и много дерут, и в рот хмеляное берут, никто почти и слушать не хочет, ибо публика на сие время предпочитает стоило в зале направо. Там обыкновенно помещается бродячая лотерея, промышленник с корзинкой, наполненной всяческой дрянью по части галантерийных безделушек. «Лотерея без проигрыша, билет по две копейки», возглашает он монотонным речитативом, и публика тотчас же обступает лотерейщика, глядя, как кто-нибудь из охотников пытает свою фортуну. А в то время точно так же, как и при песнях, производится ловкая и незаметная охота на карманы но публика почему-то мало обижается таковой охотой и, как ни в чем не бывало, продолжает усердно посещать концерты утешительной, которые часто устраиваются там ею же самою. Особенно в этом отношении замечателен один Жорж. Голос у него удивительный, высокий и очень симпатичный тенор. Как засядет этот Жорж к столу, да подопрет уныло голову ладонью, Да как затянет русскую песню, нежно вибрируя и разливаясь голосом на верхних нотках, так толпа и потянется сразу к нему, обступит и слушает, слушает долго, внимательно, ни одного звука мимо ушей не уронит, и только тихие восклицания порой из массы вырываются. Ай да ляд его дери, лихо поет, распроединственный друг. А приятели, Жоржа Певца, тем часом не дремлют и производят старательные рекогносцировки в карманах заслушившихся и увлеченных меломанов. Лука Лукич с двумя сочленами своей компании направился непосредственно в номера утешительной, не заглядывая в развеселую залу и как человек знакомый и бывалый выбрал для себя одну из отдаленных и отдельных комнаток. Стол под грязной салфеткой, кривое зеркало, клоповный диван да грязная постель составляли убранство номера, в котором поместились вновь прибывшие посетители. — Нутка, Сенюшка, предоставь-ка нам сюда бутылку Самодуринского! — приятельски подмигнул половому Лука-Лукич, незаметно придавая ему из руки в руку что-то завернутое в бумагу. Синюшка побежал исполнять приказания и минут через десять притащил на подносе откупоренную бутылку по видимому хересу вместе с тремя налитыми стаканами, которые он ради почету и уважения собственноручно поставил перед каждым из трех собеседников. Беседа, впрочем, вязалась не особенно ладно и преимущественно шла со стороны Луки-Лукича, заключаясь в сладких приставаниях к Селефану Ковалеву, чтобы тот опрокинул воздравие его принесенный стаканчик. Хмельной дворник с трудом, наконец, исполнил эту неотступную просьбу и минут через пять бесчувственным ластом повалился на пол. Два приятеля тут же же перетащили его на постель, Иван Иванович стал прислушиваться. Дышит? спросил Лука. Тот утвердительно кивнул головою. Стало быть, надо темную накрыть. Надо. С щепанцами за горлец нечто, на храпок его взять. Ни-ни, знаки будут, дело мокрое. Ну так мякотью, дыхало при накроем. Это, пожалуй, что получше будет.